Глава пятая. Неделя была насыщенной, каждый день что-то происходило, даже при условии, что территорию Академии покидать было нельзя. Началось все с той самой вечеринки факультета, которую высоким повелением разрешил шаман. Я стоял в круглом зале, задрапированном вместо обоев тканевыми гобеленами синефиолетового цвета. Впрочем, они чередовались с камуфляжным, как форма факультета. Мы зашли из коридора, впрочем, как только последний вышел из служебных застенков, дверь закрылась, и даже мне со всей внимательностью придется потратить время, чтобы найти открывающий дверь замок. Не могу сказать, было бы быстрее воспользоваться лифтом, но в гостиной факультета энергии уже тусовались остальные курсы, обратив на нас внимание только с точки зрения «О, перваки, наконец-то!». Но ни у кого не возникло вопросов, откуда мы взялись я решил что подобный путь передается из поколения в поколение и им пользуются все фокс рассказывай сколько обратился к нашему куратору один из тех старших кого я видел на плацу и фокс просто показал один палец на руке да ладно всего один подключились к обсуждению остальные старшекурсники не фокс с чьей стихией я так и не разобрался пока мы шли по коридорам просто кивнул да один значит остальные «Либо умнее, либо тупее», — протянул тот же старшекурсник и передал пластиковый стаканчик с темным напитком Фоксу, теряя всяческий интерес к первокурсникам. «О чем вы?» — достаточно бойко спросила одна из девушек, которая шла с нами. «Кто из вас поинтересовался, кто я, куда мы идем и почему вы должны меня слушать?» — раскрыл тайну Фокс и охмыкнул. «Да, собеседник куратора был прав. Остальные либо умнее, либо тупее. тупее. Значит, стадо. Им сказали, они пошли. И какая разница, куда? Умнее. Оценили ситуацию, прикинули свои возможности и решили, что в случае чего могут справиться. Как я, например. Не магией, но физической силой. Знаю я определенно больше, чем недостигший 30-летия парнишка. Постепенный диалог наладился. Старшие спрашивали младших, что они умеют. Прикидывали, чем могут помочь факультету. При этом ни один не спросил про фамилию, все представлялись по позывным и негативно смотрели на тех, кто нарушал традицию и представлялся из серии «Петров, Василий Игоревич, Мышьяк». Нет. Старшекурсники тщательно следили за тем, чтобы все обращались исключительно по позывным и стирали малейшие различия между дворянством, которые подчеркивали до выбора факультета в академии. Даже не знаю, это только на энергии так или в принципе везде. Но тогда зачем подчеркивать разницу изначально? Я не выделялся, не находил проблем, но и друзей старался не заводить. Чем меньше я соприкасаюсь с окружающими людьми, тем проще будет Марку Вронскому влиться в коллектив после моего возвращения в собственный мир. Разумеется, если Марк вернется, в чем я по опыту могу сказать, сомневаюсь. В таком случае наличие больших дружеских связей может затруднить мой уход из мира после завершения задания. В остальном это была просто студенческая попойка в честь начала учебного года. Много алкоголя, танцы и последующее разбитие на парочки. Причем я так понял, что старшие курсы разбивались как раз на те связки, в которых были вынуждены работать, что еще раз подчеркивало, что эти связки составляли выше, чем человеческий фактор, возможно, тем же способом, что выбирался позывной. Поэтому после вечеринки разговор с Владом, который поставил себе цель напиться, уже не являлся чем-то из ряда вон выходящим. Мне заявили, что мужик я неплохой, но без дворянства, и если общаться на уровне, то самого Влада засмеют. Мы с Неоном... И да, я узнал позывной Сирикова. Проговорили почти до четырех утра, договорившись до «ты меня уважаешь», на чем я решил, что контакт налажен и можно не переживать по поводу задушения подушкой ночью, на чем и вырубился. Правда, утром мне он уточнил, что мир налажен до специализации. Глядя в его грустное, злое и похмельное лицо, я не стал спорить и просто кивнул. Действительно, там будет видно, что станет дальше. Старшекурсники под предводительством Фокса начали обучать тренировкам Дара. Мы разбивались по группам, И кто-то отправлялся в верхний тренировочный зал заниматься именно физическими нагрузками, а другие шли в нижний тренировать магию. Мне в первую очередь выпало идти в верхний тренировочный зал. Я не ожидал ничего хорошего и был прав. То, что я знаю в сознании, мое тело не всегда было способно поддерживать. Марк Вронский явно не уделял внимания своему физическому виду, что сказалось на моем состоянии после первой тренировки, но... Но разум сильнее тела, так что неделя выдалась интересной. Я ставил рамки и требования к телу, ему ничего не оставалось, как подчиниться моим условиям. И спустя неделю я с удовлетворением увидел, как подтянулся общий тонус тела, а мышцы стали сильнее и гибче, что для выполнения моего задания было только в плюс. А вот тренировки в нижнем зале были сложнее. Хотя бы потому, что привычный вид — использование магической силы в этом мире не подходил. И после первой, второй, третьей тренировки на меня стали посматривать как на бездарность, несмотря на дружелюбие общего факультета. Пока. Пока на тренировке не решил поприсутствовать пушистик. Я раз за разом старался послать импульс энергии, чтобы толкнуть щит, но это требовало таких же усилий, как пушкой бахнуть по воробью. Тогда как По идее, необходимо было зажечь спичку, чтобы зажечь фитиль. Подруший питомец около получаса наблюдал за моими потугами. Я делал всех в верхнем тренажерном зале, разбивая напарников одного за другим во всех пяти тренировочных боях. Но здесь либо я делал что-то не так, как мне советовал Фокс, либо требовался какой-то стимулятор. Пушистик подрос, доставая в холки мне до колена, около метров в длину. Он определился с видом, явно став котом, полупрозрачный, с пробегающими яркими искрами по телу. Он продолжал требовать шоколад, заставляя меня находить новые способы его добычи. И в какой-то момент, когда я на последней силе воли посылал заряд в щит, Пуш внезапно прижался к моей ноге, сливаясь с ней. На краткий миг я почувствовал больше запахов, чем раньше а щит толкнул огромной кошачьей лапой. Я мог бы списать это на предельную усталость, если бы не покачивающийся металлический диск, находящийся от меня в четырех шагах. Я слился сознанием с питомцем, стал им и выполнил цель. Пушистик сидел рядом, как ни в чем не бывало, вылизывая полупрозрачную лапу. Те слухи, что у энергии была своя дочерняя стихия, магия трансформации в питомца — переставали быть слухами. Но я также помнил, чем грозит развитие этого таланта в империи — мгновенной смертной казнью. Однако единое слияние с питомцем дало толчок моему дару, и раз за разом у меня проще выходило выполнять необходимые задания. За эту неделю я смог повторить результат единения с Пушистиком еще дважды. Снова на очень короткое время на конкретное задание и так и не поняв системы взаимодействия. Пуш не реагировал на приказы, просьбу, мое желание, прокручивание в голове необходимости что-то сделать, однако я чувствовал, что стена, отделяющая меня от полного использования магического дара, треснула, и я снова и снова пробовал ее пробить. Между тренировками я все же закончил дело с костюмом, которые не дали завершить разборки с недовольным кланом Аланиади и Голицыным. Да, с территории Академии нас перестали выпускать, однако у того магазина, где я таким эпическим способом приобрел костюм, работала служба доставки, были бы деньги. Я отправил сообщение, костюм, деньги, и через день получил подогнанный под мои мерки костюм, в котором не стыдно было пойти... Настоль значимое событие, как день рождения компании по консервации разломов. И тут была еще одна проблема. Я мастер убийств с лицензией. Работаю не на одну сотню миров. Но меня вызывали устранить тварь из разломов. Здесь же заказ на убийство человека. И что-то внутри противилось этому, несмотря на кодекс и устав. В конце концов, если бы хотели нанять киллера, это бы и сделали. Здесь же вызвали меня устроили сложности с получением заказа, заставили находиться в мире уже которую неделю, и все это для того, чтобы устранить человека? Не хотелось бы прослыть тупым мастером, которого так просто обвести вокруг пальца. Поэтому пока я не предпринимал никаких действий, полностью вжившись в роль студента перед специализацией. Моя жизнь свелась к простому, и, надо признать, привычному распорядку дня. Завтрак, тренировка в верхнем зале, обед, тренировка в нижнем зале, ужин, свободное время, отбой. И с людьми с других факультетов, да и просто с других курсов, я виделся лишь в столовой, где каждый день в одно и то же время собиралась вся академия на традиционный прием пищи. Кажется, это было в пятницу, когда только заходя в столовую, я избежал столкновения с очаровательной девушкой которая обложила меня матом, даже не разглядев до конца. В отличие от меня, который только направлялся к столикам с едой, Маша Голицына шла с подносом с пустыми тарелками, намереваясь поставить его в специальные стеллажи. И, увлеченная разговором с подругой, меня заметила в последний момент, уворачиваясь и опрокидывая на пол свою ношу. В столовой тут же наступила полная тишина, а на щечках Марии, словно созданных для того, чтобы их прикусывать в порыве страсти, появились красные пятна, то ли от смущения, то ли от гнева. — Ты что, не видишь, куда идешь? Видимо, все же от гнева, потому что Голицына наехал на меня. — Опять вы? Меня порадовала смена «ты» на «вы», и я усмехнулся, отчего Мария смутилась еще больше, и вот теперь это стало видно. — Ну что же вы? Это моя работа. Ловить девушек в беде, ухмыльнувшись, я показал тарелки, пойманные с перевернутого подноса Голицыной. «Главное, чтобы Дмитрий снова не заподозрил, что вы ему изменяете на виду всей Академии». «Он мой брат», — взвизгнула Маша, и я с готовностью закивал. «Конечно, конечно, никто не спорит». Отдав тарелки девушке, я в шутку едва поклонился и отправился все же к раздаточному столу. «Инцест — дело семейное». Едва слышно пробормотал я — слишком увлеченный марафоном тренировок в сжатые сроки, чтобы обращать внимание на клановую борьбу девушек и что там еще в списке развлечений студентов. «У меня дар все еще не раскрыт, хотя я ощущаю, что дело сдвинулось с мертвой точки». «Что ты сказал?» — уже перешла на виск младшая Голицына, но я, увлеченный своими мыслями, даже не сразу понял, что это адресовалось мне». Признаю, в академии я расслабился, позволил себе углубляться в размышления. Наверное, потому что перед специализацией прекратились всяческие стычки, с Виктором нас развели по разным углам, с Владом мы допились до нейтралитета, а у остальных своих забот хватало. «М? Что? Я повернулся к девушке, приподнимая бровь и показывая, что со всем вниманием слушаю ее. «Ты еще об этом пожалеешь!» Фыркнув, так и не найдя, что конкретно мне сказать. Мария ушла из столовой, донеся-таки злосчастный поднос с тарелками до места назначения. Я же выкинул ее слова из головы, потому что выше Голицына она не прыгнет. А тот может предпринять все уже известные схемы, подловить вне стен академии и поугрожать, избить, убить по настроению. Однако я туда не собирался. Пока что. А дальше посмотрим. Как в одном из миров говорили, либо «падишах умрет, либо осел». Вот сейчас мне было недоразборок с девушками, я понятия не имел, что из себя представляет испытание специалитета. Достаточно ли прокачал дар с помощью пушистика, не пустит ли меня на колбасу, за признанную ересью магический талант трансформации, и как его скрыть? На всякий случай, чтобы точно не пустили на колбасу, все же нам обещали на испытание прислать кого-то из приближенного к императору, дабы соревнования лучших из воинов империи не были подвергнуты сомнениям. С таким обещанием я бы не удивился, если бы приехал сам император. Ну, так, на всякий случай. Хотя первый курс Имперской Академии Боевой Магии, что он тут забыл? Поэтому оставалось только тренироваться, тренироваться и тренироваться. Искренне пытаясь придумать, как магию трансформации трансформировать в магию стихии энергии. Пушистик мне то помогал, то шлялся где-то, видимо, добывая шоколад. После таких отлучек он появлялся довольный, подросший и сразу изображал спящего. Хотя я ранее не видел, чтобы твари из разломов в том или ином виде нуждались в отдыхе, и это как раз было их сильной стороной, не отличало от тех же охотников, которые, вне зависимости от мира, являлись всего лишь гуманоидами со своими потребностями в отдыхе, еде и жидкости. Мне же оставался один день, чтобы понять самое главное — Как заставить пушистика себе помогать? Сначала я пошел по самому простому методу. Ты мне, я тебе. Шоколадка в обмен на 10 минут взаимодействия. Но как только эти 10 минут вышли, пуш материализовался рядом, а я себя ощутил на матах. Слияние с питомцем на таких условиях, в которых я не мог контролировать ситуацию, оказалось слишком энергозатратным, и мне совершенно не подходило. Я пробовал угрожать. Причем тем же шоколадом. Если ты не сделаешь вот так, не получишь шоколад два дня. Эффект получился таким же. Я поднялся с матов спустя полчаса, потому что все тело негодовало и отказывалось подчиняться разуму. И да, я снова не помнил то, что происходило. Да, с каждым разом взаимодействие стена, отделяющая меня от полноценного владения даром, расшатывалась, но я отдавал себе отчет, что такими темпами я владею даром полностью лишь через несколько месяцев, которых мне никто не даст, так как выгонят из Академии уже в эти выходные. Значит, надо было придумать что-то еще. Я осознал, что Пушистик — тварь из разломов, уже дружелюбная, не стремящаяся меня убить, но тварь. Значит, кроме кнута и пряника, можно пойти другим путем, так же, как и с остальными, выучить характеристики, найти интерес, привычки, сильные и слабые стороны и выиграть эту войну. Меня назвали гепардом, потому что у меня был питомец, постепенно вырастающий в этого представителя кошачьих, или же пушистик, трансформировался под запросы, неясно. Но при этом особо роли не играло, так или иначе, но я становился сильнее, если мы действовали вместе. Осталось выяснить, что от этого выигрывал сам Пуш, ведь изначально для чего-то в этом мире Существовал симбиоз владельца и питомца. Я стал тратить свободное время за наблюдением над пушистиком, игрой с ним, даже заказал специальные расчески и игрушки для кошек. Впрочем, над плюшевой мышкой с перьевым хвостом пуш явно поржал, и я не мог его в этом обвинять. Я стоял перед дверьми на пятом, самом верхнем этаже академии и ждал, пока меня вызовут на прохождение специалитета. Как бы то ни было, на завтра был тот самый званый вечер у Мурузи Дениса Ашхабадовича. И мне необходимо было пройти испытание, чтобы с уже открытым даром, а я думал, что специализация поможет окончательно сломать стенку владения магией, идти выполнять заказ. Фокс подошел ко мне. Он, как куратор первокурсников, находился с нами, слушая только ему, слышимые команды, и запускай студентов внутрь очередного непонятного зала. Недреев, У тебя все получится! Я видел твои тренировки!» Внезапно подбодрил меня старшекурсник, и я недоуменно приподнял бровь, потому что явно не нуждался в утешении. В отличие от той же мышки, или того самого парня, что спрашивал ты, чьих будешь, у Фокса. Короче, тут были персонажи, которым требовалась поддержка куда больше, чем мне. Я-то просто стоял и смотрел на дверь, погрузившись в свои мысли. — Держи, это может помочь погладить кошку, — пробормотал Фокс и сунул мне в ладонь какой-то предмет. — Гепард. И рука старшекурсника втолкнула меня в открытые двери зала, за которыми царила тьма.